Глава девятая Приключения День начался хуже некуда. Погода была ужасная, а я после кошмарного сна чувствовала себя совершенно разбитой. Папа встал позже обычного и все еще был в ванной. А я решила не терять время зря и заняться дневником успеха. Но его не было на месте. Я пристально посмотрела на Мани. Но тот делал вид, что он тут ни при чем. Ах ты плут, подумала я. «Я же знаю, что это твоя работа. А ну отдай сейчас же!» Но Манни был в игривом настроении и не собирался сдаваться. Он выбежал в прихожую, взял в зубы припрятанный журнал и начал дразнить меня. Я погналась за ним, но он вернулся, а я с грохотом приземлилась на модель корабля, которую папа строил из спичек. На шум прибежали родители. Когда папа увидел, что случилось, он заорал, как сумасшедший. «Четыре месяца работы! Псу под хвост!» И действительно, все спички разлетелись в разные стороны. Я чувствовала себя ужасно. Я же не нарочно. Мне опять вспомнился сон. Ничего себе денек начался. Потом я опоздала на школьный автобус и пришла в школу слишком поздно. После школы я пообедала и пошла за Наполеоном, чтобы вывести его на прогулку. Ханненкампом я сказала, что приведу собаку домой немного позже. Они не возражали. В три часа должен был приехать Марсель. К этому же времени я пригласила Монику, чтобы она присмотрела за собаками, пока я буду разговаривать с Марселем. Вместе с Марселем мы отправились к госпоже Трумф забирать Бьянку. Она пригласила нас в гостиную, чтобы подробно объяснить, как обращаться с ее любимицей. Марсель тем временем смотрел по сторонам. Увидев таблицы на стенах, он оценивающе присвистнул и спросил тоном знатока, «Вы вкладываете деньги в акции?» Госпожа Труф с удивлением поглядела на него. «Ты разбираешься в акциях?» «Нет, ими занимается мой отец. Я просто иногда кое-что слышу краем уха. Он всегда говорит, что нигде не заработать столько денег, как на акциях. Но мне кажется, что это слишком сложно и долго. Ты прав. Это не просто и требует пары часов в день. Такое занятие на любителя». «Но можно устроить все так, что за тебя будут работать другие. Тогда все становится намного проще, а доходы все равно идут». Марсель сразу навострил уши. «Интересно. А как это сделать?» «С удовольствием объясню. Но для этого требуется время, а у меня уже через пару часов самолет. Поэтому давайте я все расскажу вам, когда вернусь с отдыха. Мне это тоже интересно», — поспешно вставила я. Но у госпожи Трумф были совсем другие заботы. Она спросила, «Кира, а ты не могла бы пару раз полить цветы в мое отсутствие?» Я, разумеется, согласилась. Мы распрощались и повели Бянку к нам домой. Потом я пошла вместе с Марселем в банк. Я очень волновалась, ведь сейчас я открою свой первый счет. Правда, у меня уже была сберегательная книжка, куда бабушка с дедушкой время от времени вносили какие-то деньги. Но настоящий счет... Это совсем другое дело. Я чувствовала себя совсем взрослой. В банке было много людей. их к каждому окошку стояли очереди. Я решила встать в самую короткую, но Марсель удержал меня. Не спеши. Главное попасть к нужному человеку. А откуда я знаю? К кому? К тому, который тебе больше всех понравится, улыбнулся Марсель. Осмотрись сначала. Может быть найдешь того, кто будет тебе симпатичен. Я прошлась по залу, внимательно вглядываясь в лица банковских служащих. У большинства из них был недовольный и усталый вид. Один был явно сильно раздражен, я бы такого, пожалуй, испугалась. Наконец я обнаружила одну женщину, которая была примерно того же возраста, что и мама. У нее был приветливый вид, и она мне сразу понравилась. «Но тут нам придется долго ждать», — сказал я Марселю. «Ждать?» «Это самое глупое занятие на свете», — ответил тот. «Давай подумаем, чем занять время». Мы договорились, что пока я объясню ему свою систему распределения денег. Заодно я рассказала ему и историю про курицу, которая несла золотые яйца. «Это круче, чем я думал!» — радостно воскликнул Марсель. «Понятно же, что если я все буду тратить, то у меня никогда не будет такой курицы. А если ее не будет, то мне всю жизнь придется работать ради денег». «А вот если такая курица будет, то деньги станут работать на меня». «Это ты верно подметил», — сказала я. «У гольштерна именно так и получается. На него работают деньги. Подумай сам, сколько он не работал после аварии, и все равно без труда оплачивает все счета. А мой папа говорит, что если он не будет работать два месяца, то все пойдет прахом, и нам тогда придется продать дом». «Ну, понятно». «У Гольдштерна дела идут хорошо, потому что у него толстая жирная курица, а твой отец еще и тощим воробьем не обзавелся», — засмеялся Марсель. Мы так увлеклись разговором, что не заметили, как подошла наша очередь. Приветливая служащая спросила, чего мы хотим. «Я хотела бы открыть счет для своей курицы», — сказала я. «Для кого?» — удивленно переспросила она. Марсель громко захохотал. Мне захотелось треснуть его кулаком, но он смеялся так заразительно, что я и сама засмеялась вслед за ним. Когда мы успокоились, то первым делом представились друг другу. Служащую звали госпожа Хайнен. Потом я объяснил ей, для какой курицы мне надо открыть счет. Мне пришлось еще раз рассказать историю про курицу, несущую золотые яйца. На этот раз у меня получилось все складно. Госпожа Хайнен была в восторге. Это самая потрясающая идея, которую мне только приходилось слышать об обращении детей с деньгами. Возможно, она будет интересна и многим взрослым. Я постараюсь помочь тебе, чем смогу. Она предложила мне бесплатную схему управления счетом. Это означало, что банк берет на себя все заботы о моем счете, а я ничего не должна за это платить. Лучше и быть не может. Меня поразило, насколько это легко – открыть счет – Оказалось, достаточным только предъявить свое удостоверение личности. Госпожа Хайнин заполнила бланк, который нужно было подписать мне и одному из родителей. И все. Марсель мне, в общем-то, и не понадобился. Однако я была рада, что он пришел со мной. Вдвоем было интереснее. Затем я торжественно достала из кармана 37 марок и внесла на свой новый счет. Одновременно я про себя произнесла волшебное заклинание, которое сама придумала. «Расти, курочка, расти!» Мне вся эта процедура очень понравилась. Мы распрощались и направились к дому. Я думала, как хорошо, что мне попалась такая добрая служащая. Я всегда буду с удовольствием приходить к ней. Однако пора было уже и поторопиться домой. Кто знает, как там Моника справляется с тремя собаками. У нее ведь нет такого опыта, как у меня. Правда, у нее был Вилли, маленький и очень нахальный карликовый пудель». Но большие собаки — это совсем другое дело. Однако мои опасения оказались напрасными. Моника радостно встретила нас. Все было в полном порядке. Мы все вместе пошли в лес поиграть. За игрой мы совсем забыли о времени. Когда мы отправились домой, уже стемнело. Я попросила Монику и Марселя, чтобы они вместе со мной дошли до дома госпожи Трумф. Мне нужно было забрать там корм для Бианки. Троем его было легче нести. Мы подошли к ведьминой избушке. Она была всего в нескольких сотнях метров от нашего дома, рядом с лесом. Сад был довольно запущенным, потому что хозяйка уже много лет не обрезала деревья и кустарники. Мы обошли вокруг дома, потому что условились с госпожой Трумф, что она оставит корм на террасе. Чтобы попасть туда, нам пришлось осторожно пробраться через кустарник. Уже почти совсем стемнело, и нам было немного страшновато. Хотя с нами были Мани, Наполеон и Бианка. Присутствие Вилли не придавало нам уверенности. Он боялся больше всех и старался держаться поближе к Бианке. Мы шли молча. Даже Моника не произнесла ни слова. А это что-нибудь дозначит. Да и тут я поняла, почему нам всем так не по себе. Кругом царила гробовая тишина. Мы непроизвольно затаили дыхание. Мы осторожно двигались к террасе. Время от времени под ногами с треском ломалась сухая ветка. Наконец мы добрались. Корм действительно стоял на террасе. Но что-то было не так. Мы испуганно смотрели по сторонам. Собаки вдруг зарычали. Бьянка подбежала к двери террасы, и мы заметили, что она лишь слегка приоткрыта. сунувшись мордой в щель, Бьянка открыла дверь, вбежала в дом и начала лаять. Постепенно лай становился все тише, а потом утих совсем. Мы подождали еще некоторое время, но Бьянка не выходила. Мы тихонько позвали ее. Никакого ответа. Я осторожно огляделась по сторонам. Моника стояла бледная, как мел. Пудель прыгнул к ней на руки, и она пугливо прижимала его к себе. Марсель пришел в себя первым. Он знаком попросил меня придержать Мани и Наполеона. И я взяла их за ошейники. В голове мелькнула мысль как хорошо, что я успела научить Наполеона выполнять команды. Марсель вдоль стены осторожно подошел к двери, вошел внутрь и включил свет. Спустя несколько минут, которые показались мне вечностью, он выглянул из двери и махнул нам рукой, приглашая войти. — Кажется, никого нет! — шепнул он. Я вместе с двумя собаками последовала за ним. — Я ни за что не пойду! — заявила вдруг Моника. — Хорошо? — «Оставайся здесь», — решил Марсель. Но перспектива остаться одной на террасе понравилась ей еще меньше, и она вслед за нами вошла в дом. Мы оказались в гостиной. Беспорядок показался мне на этот раз не таким уютным, как раньше. Во всей обстановке было что-то угрожающее. «Здесь были воры», — уверенно заявил Марсель. «Нет, здесь всегда так», — ответил я, но он возразил. Взгляни-ка. Дверь взломана. Он был прав. На косяке двери отчетливо были видны повреждения. И тут я поняла, почему беспорядок не показался мне уютным. Все таблицы были сброшены со стен, а мебель сдвинута со своих мест. Все было как в детективном фильме, где шпионы обыскивали квартиру в поисках микрофильма. Мне вспомнился ночной кошмар. Я ведь хотела сегодня соблюдать осторожность а вместо этого стою в пустом доме, где только что побывали воры. А может быть, они еще здесь? Кровь громко стучала у меня в висках. И тут мы услышали осторожные шаги по деревянному полу. Легкий скрип приближался. Марсель быстро осмотрелся и вооружился старой подзорной трубой, лежавшей рядом с креслом. Затем дверь комнаты с легким скрипом немного приоткрылась, Мы вздрогнули, а Моника взвизгнула. В этот момент из-за двери показалась громадная голова Бианки. Мы совершенно забыли про нее. Все с облегчением вздохнули. Мани и Наполеон приветливо замахали хвостами. Марсель опять оценил ситуацию быстрее всех. Кто бы здесь ни был, он уже убежал, когда мы пришли. Иначе собаки не вели бы себя так спокойно. Я взглянула на Мани. Он был совершенно спокоен. Я обняла его за шею и тут же успокоилась сама. Даже Вилли спрыгнул с рук Моники и спокойно обнюхивал углы в комнате.